посещает киевские кружки и в Верховне ведет разговор с Бальзаком. Для журнала выпуск их можно считать выигрышным, действие идет быстрее. Выпущенные главы я заменяю рядами точек. Российский фонд культуры. Смотрите также письмо Алданову Гулю от 27 октября 1952 года. Он писал и о сокращениях в последующих частях, опустил главу обланки, поскольку ранее она была опубликована в газете Новое русское слово. Предполагал опустить и главу об Араго, также поместить ее в газете, но в последний момент передумал, и она вошла в журнальный текст. Писатель был твердо уверен, что повесть вскоре выйдет отдельной книгой. В издательстве имени Чехова намеревался для этого издания дописать намеченные главы. Но жизнь распорядилась иначе. Руководство издательства, вместо того, чтобы печатать недавно опубликованную в журнале повесть, решило переиздать один из старых романов Алданова. Ключ, к тому времени ставший библиографической редкостью. Алданов не возражал. Повесть о смерти так и не вышла отдельным изданием при его жизни. Текст остался недописанным. Второе. Закончив повесть о смерти, Алданов сразу же берется за новую розовую повесть «Бред». В ней, как в «Живи, как хочешь», снова изображена Послевоенная современность на этот раз действие отнесено к 1953 году. Герои, преуспевшие на Западе русские эмигранты, снова в остром сюжете сплавлены элементы детектива и мелодрамы. В сокращенном виде «Бред» был напечатан в новом журнале вскоре после смерти Сталина. Удивительная особенность Алданова в исторических своих произведениях – он художник трагического мироощущения, а когда берется за современную тему прежде всего «Утешитель», лишь в воспоминаниях персонажей о прошлом – На обочине действия возникают у него зловещие тени войн, революций, кровавых диктатур. В центре же внимания мир, где все благополучно и мило, мечты сбываются, а герои, хотя и пустоваты, но привлекательны. «Маскарад в Венеции» поздняя роковая любовь международного авантюриста, ловушки, которые подстраивают друг для друга советские и американские разведчики в разделенном Берлине. Среди героев нагловатый Янки, Юнец, самовлюбленная красавица, два полковника, до того между собой схожих, что автор не дал им имен, обозначив их только номерами «Полковник номер один», «Полковник номер два». Главное действующее лицо – резидент ряда разведок, о его прошлом ходят самые разные слухи, вплоть до того, будто ему отроду 300 лет, и он никто иной, как воспетый Пушкиным легендарный граф Сен-Жермен. Автор мечтал об успехе, о переводе на различные языки, о больших тиражах, об экранизации – Приспосабливался к запросам западного книжного рынка. Пытался угодить массовому вкусу. В годы Холодной войны положение деятелей русского искусства на Западе стало незавидным. Они оказались в изоляции, зачастую без средств к существованию. В одном из Алдановских писем конца 40-х годов читаем, что в Нью-Йорке всего... По 200 долларов продавались полотна Добужинского, Сомова, Левитана, Коровина, но покупателей не находилось. Не находилось желающих покупать и русские книги. Мне пишут, что это объясняется крайней нелюбовью нынешних американцев ко всему русскому, сообщал он Тэффи 10 сентября 1950 года. Алданов? «Антибольшевик? Все-таки черт с ним. Пусть покупает кто-либо другой. Я на днях прочел, что в каком-то американском городке публика не позволила в театре исполнять